22 декабря, 9 часов 24 минуты, 1764 года. Санкт-Петербург. Джакомо Казанова был помешан на астрологии. Поэтому время, когда он пересек петербургскую заставу, он пометил особенно. Это был день зимнего солнцеворота. На самом деле, 39-летний Джакома Джероломо Казанова не так себе представлял свой первый шаг на русской земле. Как только он вышел из кареты... Его щегольский сапог сразу утонул в черной жиже, смеси снега и грязи. Небо было серым и тяжелым, а воздух обжигал холодом легкие солнечного венецианца. В комнатах, которые он снял на улице Миллионной, было холодно, даже несмотря на огромную печь. «Сколько же требуется поленниц, чтобы растопить ее?» – ужаснулся наивный Джакома, оглядев русскую громадину. Но позже, когда дрова начали уютно потрескивать, напоминая камин в родном доме, Джакомо поразился до глубины души, что для отопления такой большой печи не требуется много хвороста. Летом он даже залезет в нее и рассмотрит все внимательно, сделав вывод, что русские – самые искусные строители печей, как венецианцы морских каналов. «Венеция. Как же хочется туда вернуться. Но пока нельзя». После побега из тюрьмы дорога домой закрыта. Петербург поразил Джакома шириной своих улиц и площадей. Не привыкший к таким размерам венецианец страшился этого размаха помпезности, смешанной с грязью. Размышление у печи прервал стук в дверь. Хозяин квартиры подарил постояльцу приглашение на трехдневный карнавал во дворце. Да, Джакома Казанова общался со многими европейскими вельможами и частенько был приглашен ко двору, но русскую царицу хотелось увидеть особенно. В Европе ходили слухи о величии этой женщины, о ее тонком уме и проницательности. Казанова, прославившийся как знаток дам, был уверен, что нет некрасивых женщин. О, скольких он знавал представительниц прекрасного пола с таким огнем внутри, что их внешность не имела никакого значения. Но с русской царицей ему хотелось именно подружиться. Джакомо мечтал стать ее фаворитом, но не любовником, нет». Он был наслышан о братьях Орловых, что стеной стоят за свою Екатерину. Он вознамерился стать фаворитом ее мысли, как Вальтер, который на расстоянии смог стать ей другом. Казанова считал себя ничем не хуже, а во многом даже лучше Вальтера, на которого был несколько обижен, что тот не удостоил отдельным вниманием его персону при встрече. В душе же Джакомо продолжал быть ярым поклонником его творчества. Пролистав книги Вольтера, Джакомо решил предложить императрице две идеи. Первое – уничтожить разницу в календарях. Эти бедные русские до сих пор жили по юлианскому календарю. И второе – создать денежную лотерею. Ну что ж, улыбнулся своему отражению в небольшом зеркале Джакомо. Карнавал – это прекрасно. Никто не умеет веселиться на карнавале лучше, чем Казанова. Он венецианец, а этим сказано все. Достав из дорожного сундука свое сокровище, Джакомо приложил маску, которую берег или лелеял, как память о родине, к лицу и вновь взглянул в зеркало. Оттуда на него смотрел Баута. Это была маска смерти, сошедшая со средневековых миниатюр. Она была белого цвета с красивым золотым узором. Прикрывая все лицо, маска имела специально оттопыренную верхнюю губу, которая приглушала и меняла голос до неузнаваемости, подбородок же оставляя открытым. Устройство карнавального атрибута позволяло хозяину есть и пить, не обнажая лица. На его родине надеть Бауту означало отречься от индивидуальности, освободиться от норм морали. Все, что делал человек, надев эту маску, никак не приписывалось ему. Считалось, что маска сама диктует поступки своему хозяину. Но главное – Баута жил только сегодняшним днем, не жалея о прошлом и не думая о будущем. Все в этом мире проходит – И молодость, и любовь, и власть. Да что там, жизнь и сама не останавливается, а продолжает свой бег неумолимо двигаясь к концу. Так думал и Баута, и простой венецианец Джакомо Казанова. «Карнавал — это прекрасно», — сказала Маска в зеркало. «Он стирает все условности». Маска по-прежнему была невозмутима, но вот Казанова под ней ехидно улыбался.